Владимир Анин. Генератор. Глава первая. Стоял поистине летний день. Уже с утра столбик термометра тянулся к отметке 30, а к полудню перевалил ее и достиг значения в 35 градусов по Цельсию. Это же надо 35, практически как в тропиках. Глядишь, так скоро Подмосковье превратится в курортную зону и потянутся сюда, погреть свои косточки, всякие там турки, греки, итальянцы и прочие южане, а не наоборот. А что? Взять, к примеру, зону отдыха Тропарева. Замечательное место. Большой пруд, окруженный остатками лесного массива, частично вырубленного и застроенного в свое время панельными многоэтажками. Можно искупаться, Можно на лодке покататься, позагорать. Шашлычок, пиво и прочие забавы для гурманов тоже наличествуют. Простор для инвесторов. Капитан полиции Леонид Сергеевич Воловик вздохнул. Залпом допил пиво из банки и смял ее. Мечты, они, конечно, мечтами, но жизнь, увы, диктует свое. По заграницам он не ездок не тот статус, да и доход не тот. Наш отечественный юг — максимум, что светит ему, старому оперативнику. Ну, насчет старого, это он, конечно, немного загнул, хотя в 30 лет, из которых 8 отданы служению доблестным органам внутренних дел, уже можно иногда называть себя стариком. Воловик открыл новую банку пива, которая, щелкнув, Изрыгнула успевший уже нагреться пенистый напиток на загоравшую рядом блондинку в бирюзовом купальнике и широкополой белой шляпе. «Лёня!» — вскрикнула блондинка, подскочив. «Что за шутки?» «Извини, дорогая», — спохватился Воловик. «Задумался». «Задумался? А мне теперь что делать? Весь купальник в твоем пиве! Иди искупайся!» Заодно и купальник сполоснешь. Сам Леонид сидел по пояс голый, но джинсы так и не решился снять. Раскаленный воздух и нещадно палящее солнце располагали к расслабленному отдыху, но не к полноценному принятию солнечных ванн. Для загорания чего-то не хватало. Чего? Боловик и сам не мог понять. — Леня, пойдем со мной. — Что-то не хочется, — поморщился Леонид. «Да и вещи бросать нежелательно». «Господи, какие у тебя там вещи?» «Часы, деньги». «Даже если твои часы положить на тротуаре на оживленной улице в центре города, на следующий день ты благополучно найдешь их на том же месте». «А что касается денег, ты бы уж не смешил». «Ты опять пытаешься меня обидеть?» «Да, я рядовой мент». «Зарплата у меня невысокая, взяток не беру и горжусь этим». «Ну, во-первых, ты не рядовой, а капитан. Во-вторых, как ты сам сказал, зарплата у тебя невысокая. Поэтому та единственная сотня, что лежит у тебя в кармане, все равно погоды не сделает. И, в конце концов, я люблю тебя не за твои деньги, а за то, что ты есть. Какой есть? За то, что ты мне никогда ни в чем не отказываешь. Ну, пойдем, искупаемся». «Что с тобой делать?» Вздохнул Воловик, нехотя стягивая из себя потертые джинсы. Сунул часы в карман и аккуратно сложил брюки на траве возле своих сандалий и полотенца, на котором лежала Лена. «Пойдем!» Она побежала к воде. Он пошел за ней. Неспешно скользили по водной глади неповоротливые лодки. Разморенные жарой грибцы лениво двигали веслами. Леонид нырнул и чуть было не ударился головой в одну из этих лодок. Огляделся в поисках Лены. Она была уже на противоположной стороне пруда у высокого берега и махала ему рукой. Воловик хотел ответить на это приветствие, но тут заметил лодку, стремительно надвигающуюся на нее. Поняв, что Лена лодку не видит, он закричал, но крик его потонул в общем гвалте. Леонид рванулся в ее сторону, поднырнул под волну от лодки. Когда вынырнул, Лены нигде не было видно. «Лена!» Руки-ноги работали с такой скоростью, что, казалось, вода вокруг него вот-вот закипит. Доплыв до места, где он видел Лену, Воловик стал ходить кругами. Посмотрел на берег, но в этом месте он был очень крутой, и возможности взобраться туда не было. Там наверху, под деревьями, шумная компания резалась в карты. «Эй, народ!» — крикнул Леонид. «Вы здесь девушку не видели?» Народ посмотрел в его сторону и молча покачал головой, видимо, даже не совсем понимая, чего от них хотят. «Господи, да что же это?» — взвыл Воловик. Он нырнул. В мутной воде почти ничего не было видно. Достав до дна, Леонид покрутился из стороны в сторону и ринулся к поверхности. Жадно глотнув горячего воздуха, вновь нырнул. «Чего он там делает?» Удивленно спросил один из играющих и подошел к краю берега. Его товарищи, побросав карты, последовали за ним. Некоторое время они молча наблюдали за мужчиной, который, как ненормальный, выскакивал из воды, шумно хватал воздух и опять погружался. Может, он тонет? прервал молчание один из картежников. Не похоже, ответил другой, будто ищет чего-то там, предположил он. Эй, мужик, тебе помочь? крикнул третий. Лена, девушка! прохрипел воловик и снова нырнул. Слышь, мужики, кажись, там потоп кто-то, сказал четвертый. Не сговариваясь, все четверо сиганули с трехметрового берега в воду и присоединились к Леониду. Воловик уже потерял счет времени. Ему казалось, что прошла вечность, прежде чем его рука нащупала что-то мягкое, волнистое. Он даже не сообразил поначалу, что это волосы, и, ухватившись, потянул кверху. И только когда ощутил в своих объятиях холодное тело, он понял, наконец, что это Лена». Вынырнув, попытался крикнуть «Помогите!», но вода тут же хлынула ему в рот, и у него получилось Ныряющая вокруг него четверка тут же кинулась к нему и потащила к берегу. Голова Лены лежала на поверхности воды, глаза ее были закрыты. Кожа на лице бледная, губы цвета черничного варенья. «Стоять!» выкрикнул один из мужчин, хватая за борт проплывающую мимо лодку. «Что вы себе позволяете?» Возмутился лысеющий толстяк и испуганно поглядел на свою спутницу, полную даму в откровенном бикини. «Мы реквизируем лодку!» «На каком основании?» Но его никто не слушал. Четверо уже забрались в лодку и затаскивали в нее безжизненное тело Лены, а следом и обессилевшего воловика. «Послушайте, но лодка не выдержит!» — взвизгнул толстяк. «Тогда иди искупнись!» — ответили ему и дружно отправили в воду. «Вы, вы не имеете...» — захлебываясь, вопил толстяк, то исчезая под водой, то вновь появляясь. Наконец он схватился за нависающую над водой ветку березы и заорал. «Караул! Грабят!» Но никто не обращал на него внимания. Лодка, вспенившая воду, шла к противоположному берегу. Леонид, уложив Лену на дно, пытался делать ей искусственное дыхание, но у него это плохо получалось. «Врача! Скорей!» — закричал один из грибцов, выскакивая на берег, когда лодка уткнулась носом в песок. Леонид вынес на руках бездыханное тело девушки и, положив на траву, вновь принялся оказывать ей первую помощь. Толпа любопытствующих мгновенно обступила их. Кто-то сочувственно покачивал головой, кто-то пытался давать советы. «Врача!» — взмолился Воловик с надеждой, глядя на обступивших его зевак. «Скорее, врача!» Сквозь толпу протиснулся худощавый мужчина в белой футболке, шортах до колен и резиновых шлепанцах. На вид ему было не более 30 лет, но при этом абсолютно седой. Не говоря ни слова, он склонился над девушкой и начал делать искусственное дыхание. Потому как четко он действовал, можно было подумать, что это профессионал. Когда изо рта у Лены хлынула вода, толпа облегченно вздохнула. «Что здесь происходит?» — спросил протиснувшийся сквозь плотные ряды зрителей спасатель в полинялом красном жилете. «Ну где вас носит?» — набросился на него Воловик. Спасатель кинулся к девушке схватил ее за запястье и испуганно отпрянул. Леонид, склонившись над Леной, воскликнул. «Не дышит!» Он прижал ухо к ее груди. «Сердце не бьется!» «Не мешайте!» Спокойно произнес Седой, отталкивая Воловика, и повернулся к толпе. «Дайте полотенце!» Тут же возникло большое пляжное полотенце. Седой разорвал Ленин лифчик. Толстая тетка, стоявшая поблизости, охнула, а по толпе пошел ропот. Седой накинул на голову полотенце и, прижав руки к груди Лены, склонился над ней, накрывая ее от любопытных взглядов. Через мгновение тело Лены дернулось, будто сквозь него пропустили электрический ток. Спустя несколько секунд еще раз дернулось, и Седой медленно поднялся, укрывая обнаженную девушку полотенцем. Толпа радостно загудела, увидев, как глаза Лены медленно открываются, а когда она судорожно закашляла, гул перешел в бурную овацию. Воловик обнял ее. Слезы текли из его глаз, а она, непонимающе смотрела вокруг и безмолвно шевелила влажными губами. Послышался вой сирены, толпа расступилась, пропуская медиков. Врач бегло осмотрел пациентку и жестом приказал подавать носилки. «Доктор, с ней все будет в порядке?» Заплетающимся языком спрашивал Воловик, когда Лену грузили в карету скорой помощи. «Теперь все будет в порядке», — ответил врач. «А долго она была в воде?» «Минут пять, наверное, или больше», — развел руками Леонид. «Значит, ей повезло. В таких ситуациях без реанимации редко обходится». «Без какой реанимации?» «Электрошок», — пояснил врач. «Ну, все, нам пора». «А куда вы ее?» «В тридцать первую горбольницу». «С собой вас взять не могу», — сказал он, видя, что Воловик уже собирается влезть в машину. «Я ведь вам сказал, все будет хорошо. Придете в себя и подъезжайте. Обратитесь в приемный покой, вам скажут, куда ее поместили». Скорая, включив сирену, сорвалась с места. Леонид растерянно огляделся по сторонам, Толпа начала расходиться. И тут Воловик вспомнил про Седова. Ведь это он спас Лену. Спас каким-то чудесным, не поддающимся объяснению способом. Даже врач удивился. А он, Леонид, так и не поблагодарил. Он стал взглядом искать Седова редеющей толпе, но его нигде не было. Недалеко стояли четверо картежников, которые помогали ему вытаскивать Лену из воды. Двое из них были в плавках, двое других прыгнули в воду, не раздеваясь, мокрая одежда еще не успела просохнуть. Воловик только сейчас обратил на это внимание. Вот ведь до чего отчаянные, бескорыстные люди. А на первый взгляд не скажешь. Сидели себе спокойно, резались в карты, пили пиво, а когда понадобилась помощь, бросили все и кинулись на выручку. Воловик подошел к ним и стал благодарить. — Да ты что, мужик! «Разве ж мы могли иначе?» — отмахнулся один. «Что врач-то сказал?» — спросил второй. «Сказал, что все будет в порядке», — улыбнулся Леонид. «Ну и отлично!» — хлопнул его по плечу третий. А где этот фокусник седой?» — спросил четвертый. «Я так и не понял, чего он там колдовал, но девчонку твою он лихо в чувство привел. Я вот тоже его ищу» сказал Воловик, оглядываясь. «Он как появился, так и исчез, как сквозь землю». «Испарился», — согласился первый. «Внимание не хотел привлекать», — предположил второй. «Ладно, ребята, еще раз вам всем огромное спасибо. Мне пора, надо в больницу к Ленке ехать», — спохватился Леонид. «Давай, брат, удачи! Привет, Ленке!» Одевшись, Воловик подхватил Ленины вещи и побежал к своему старенькому жигуленку, припаркованному неподалеку на улице.